Ночь длилась бесконечно, и какую-то часть ночи мы спали, а остальное время двигались, озаряемые призрачным сиянием перископов. Утро застало нас на привале. Небо из черного стало фиолетовым, потом голубым и зеленым. Краски на восходе менялись так же пышно, как на закате. А когда выкатилось небольшое, с апельсин, злое светило, все вверху снова стало однотонно золотым, все вокруг до да боли металлическим. Астр лежал между мной и Мэри. Я потряс его за плечо, он с усилием открыл глаза, попытался встать, но не сумел и опять закрыл глаза. Он посинел весь, уже не одним лицом, а грудью, руками, шеей. Он прошептал, и я скорее угадал, чем услышал. «Мама, ты заразила планету жизнью?» Она поспешно сказала, «Да, пока ты спал, я привила жизнь планете». А Виэтка с припасами подошла к нам. Я попытался покормить Астра, но он отказался от еды. «Мы скоро потеряем сына», — сказал я Мэри. Я слышал свой голос словно со стороны, деревянный, безучастно спокойный. Мэри ничего не сказала. Все эти ночные часы она мужественно шла за мной. Я не слышал от нее ни слова жалобы, ни стона. Теперь же, при свете встающей жестокой звезды, видел, во что обошлась ей ночь. Если Астр посинел, то она была вся черная. Я отозвал Рамера. «Мы несчастные существа, современные люди», – сказал я. «Мы победили болезни, нас опекают могущественнейшие машины». Но лишённые механических помощников мы беспомощны. В древности люди росли более цепкими к жизни. Вы один знаете древность, вспомните какой-нибудь старинный рецепт спасения. Их было так много, восстанавливающих жизнь, рецептов. Массажи, переливание крови, гипнотические внушения, какие-то штуки, называвшиеся лекарствами. Он с печалью покачал головой. Лекарства от перегрузок тяжести и древние не знали. Если хотите знать моё искреннее мнение, есть лишь один способ спасти астра – И осуществление зависит от вас. Он говорил очень настойчиво, но требовал того, что было, может быть, единственным, неподвластным моей воле. Вы должны увидеть новые вещи сон и узнать из него, куда нас с такой поспешностью гонят, зачем, для чего. Поверьте моей интуиции, дорогой друг. Только это... К Астру подошли Лусин и Труп. Лусин вел под руку согбенного Андре. Труп взял Астра. Мальчик покоился на одном крыле. Другим ангел прикрывал его от палящей звезды. Астр посмотрел на Труба, но не узнал его, и лишь когда перевел взгляд на меня, к нему вернулось понимание. Он слабо улыбнулся. «Я вынесу», – прошептал он. Я отвернулся, а когда снова посмотрел, Астр был без сознания. «Не беспокойся, Элли», – сказал Труб. «У меня хватит сил нести твоего сына». «Труб, ты сам пошатываешься и задеваешь крыльями грунт. Астра надо положить на овеетку. Я попросил у Орлана одну из веток для Астра и Мэри. Взять оветку Орлан разрешил, но поместить ее среди людей отказался». «Машины должны следовать позади пленников». Труп и Асима уговаривали меня не отдавать Астров в полную власть врагов. Труп схватил Астра и показал, что нести мальчика ему нетрудно. «Сегодня, Сегодня меньше давит грунту, Элли». «Гравитация ослабевает», – подтвердил Асима. Труп с Астром заняли место между Мэри и Асимой. «Когда мы двинулись в путь, ко мне подобрался Лусин». «По очереди будем», – сказал он. «Драконы, один Пегас, очень сильный, не беспокойся, донесем». «Куда донесем?» Куда? — спросил я. Меня захлестнуло отчаяние. «Погляди вокруг, Лусин, везде только золото и свинец, свинец и золото, даже могилы не вырыть». В тот переход я двигался, не видя ни планеты, ни неба, ни бешено пылающего светила, ни людей, ни врагов. Я был в своем собственном мирке, так глухо отгороженном от внешнего, как оранжевое отгородила себя от Вселенной. И во мне кипела такая буря, что я шатался и сникал уже не от тяжести, а под давлением раздирающих душу мук. Всеми мыслями, всеми ощущениями, страданием тела, пытками души я призывал того, неведомого друга или друзей, что внушали пророческие сновидения. Я не знал, существуют ли они реально. Не бред ли самая мысль об их существовании? Но звал их, молил явиться, упрашивал просветить меня. «Помогите», – просил я с молчаливым рыданием, – «помогите, сейчас нужна ваша помощь». «Как Астр?» – спросил я у Мэри, когда Орланд скомандовал очередной привал. Труба рядом с ней не было. Мэри молча подвела меня к дракону, ползущему среди людей. На спине дракона лежал неподвижный Астр. Я гладил сыну руки, разговаривал с ним, он не откликался, и я уже знал, что он не откликнется. Он медленно уходил совсем». «Элли, тебе надо отдохнуть», – тихо сказала Мэри. Я отошел, и место около Астра заняли Лусин и Андре. Я обернулся. Лусин что-то говорил Астру и гладил его руки, а Андре стоял понурившись. Ночь застала нас на третьем переходе этого дня. Когда звезда закатилась, Орлан скомандовал ночлег. Астра был все такой же, недвижимый, бесчувственный. Но хуже ему не стало. И это показалось мне хорошим предзнаменованием. Он по-прежнему лежал на спине дракона. «Завтра гравитация станет меньше», – подумал я. Я постоял около Астра и вдруг почувствовал, что теряю сознание. Я провалился в сон, как в люк. И еще не отрешенный полностью от яви, я уже весь был во сне. Я увидел как бы со стороны, что переношусь за охранную цепь головоглазов в тот конец лагеря, где размещались враги. И сам я внезапно трансформировался из человека в разрушителя. Я шел по ночному лагерю рядом с Орланом. Теперь я был одним из его стражей. Одним из тех двух, что всегда сопровождали его. Второй куда-то отдалился. И Орлан тихо шепнул мне. «Запоминай каждое мнение. Это важно, крат». «Да», — сказал я с угрозой. «Я ясно слышал в своём голосе угрозу. Орлан ведь не знал, что я вовсе не крат. Я всё запомню». И скоро вместе со мной, человеком, обернувшимся разрушителем, началось совещание военачальников и охраны. Глухая ночь простиралась над планетой. Издалека доносились смутные шумы, Пленные стонали, всхлипывали во сне, пегасы и драконы тяжело ворочались, а мы сидели в золотой ложбинке, прикрытой скалами из свинца, освещенной сумрачным сиянием головоглазов. Я плохо видел тех, кто подавал голос из тьмы, но одного хорошо различил – огромного невидимку неподалеку. Он был на добрую голову выше любого разрушителя. Около него разместились еще два невидимки поменьше. «Положение осложняется», – открыл совещание Орлан. «Нужно принимать важные решения». «Повтори, что ты знаешь, Орлан» попросил огромный невидимка. «Действенные решения без точной информации не удадутся». «Уничтожить всех пленных – вот единственное решение», – резко сказал второй охранник Орлана. «Сейчас он держал себя скорее начальником, чем безмолвным телохранителем, каким я его знал». «Понимаю твое желание, Гик», – ответил Орлан рослому невидимке. «Но вряд ли смогу добавить нового. Связи со станцией по-прежнему нет. Мы двигаемся вслепую, действуем вслепую». «У нас есть программа священных идей Великого Разрушителя. Она освещает любую тьму», – еще резче сказал второй охранник. «Да, конечно. Идеи Великого освещают любую тьму», – согласился Орлан. «И они единственный луч света, взгустившийся вокруг тьме. Может быть, не помешает, если я вкратце повторю, что мы знаем и чего не знаем». Он начал с человеческого флота, штурмующего Персей. Люди аннигилировали второе космическое тело. Великий Разрушитель перенес резиденцию на натриевую планету, удаленную от района, где бушует война. «Нынешнее убежище небезопасно. В просторах вокруг Натриевой немало поселений галактов. Если эти извечные враги осмелятся покинуть свои крепости, положение станет грозным». «Не пугай, Орлан», – прервал второй охранник. «Жалких людей ждет гибель, если они проникнут за наши космические ограды. А галакты помощи им не окажут. Так решил Великий. Надеюсь, ты не берешь под сомнение прогнозы Великого». «Ни в коем случае», – поспешно сказал Орлан. «Тогда поговорим только о нашем положении». «Все непонятно на третьей планете», – сказал Орлан. «Раньше к ней не мог приблизиться ни один корабль. Теперь она сама засосала волопас. Звездолёт не уничтожен охранными полями. Мы тоже пока живы. Такого доброго приёма ещё никто не встречал». Вместе с тем механизмы станции действуют. Гравитация меняется закономерно. Мы попали при высадке в опасную зону, часть ее прошли, но ещё немалый путь до мест более спокойных. На станции, видимо, снова неполадки». Когда биологические автоматы станции справятся с аварией, мы все будем уничтожены, если не преодолеем к тому времени опасную зону. В поясе живой охраны мы объясним солдатам станции наше появление. Наша задача – добраться до станции, чтобы сохранить свои жизни». «И жизнь пленных», – высказался огромный невидимка. «Это не обязательно», – отпарировал второй охранник. «Директива Великого разрешает расправиться с пленными в момент, когда в том возникнет нужда. Я считаю, что такая нужда возникла. Хотя бы по одному тому, что их нельзя подпускать к станции». «Нам тоже запрещено появляться в районе станции», – заметил Орлан. «И если бы мы очутились здесь по своей воле, нам всем грозило бы одно наказание – смерть». «Ты прав, Орлан. Мы здесь не по своей воле. И мы друзья, а они враги. Не вижу причин возиться с пленными дальше». «Может разделиться на два отряда?» – предложил невидимка Гик. «Один движется с пленными, а второй спешит на станцию и договаривается с надсмотрщиком о безопасности для всех. Скажу по-солдатски. Невидимкам не по душе приканчивать безоружных». «Меня назначили в охрану, а не в палачи». «Я слышу в твоём голосе сомнения», – проговорил телохранитель Орлана. «Ты, кажется, осуждаешь святейшую идею великого. Разрушение – высшая цель развития, и поэтому всеобщая война и истребление всего живого – идеальное воплощение могущества жизни». «Я солдат, а не философ. Одно уничтожение врага в бою...» «Я понял тебя, Гик. Все ли невидимки разделяют сомнения своего начальника?» Оба невидимки одинаково сказали одинаковыми голосами. Мы исполним любой приказ. Пусть Орлан решает. Появилось ли сомнение у начальников Головоглазов? Один из Головоглазов высветил перископом. Мы с негодованием отвергаем любое сомнение. Когда Орлан прикажет убить пленных жизни, их придет конец. В разговор снова вмешался взволнованный Гик. Меня превратно поняли. Я уничтожил бы себя самого, если бы заподозрил себя в сомнении. Моя преданность зловредным идеям великого не знает границ. «Я так и понял, Гик, что твое послушание безгранично. По рангу решение принадлежит Орлану. Мы надеемся, Орлан, что твой приказ будет отвечать вдохновляющему духу разрушительных идей Великого, о которых так прекрасно говорил Гик». «Мое решение таково. Мы совершим еще два перехода по старой схеме, чтобы сохранить души пленных для последующего истребления в них всего человеческого. Такова одна из идей Великого – внести в мозг пленных бацилы духовного гниения». «Пусть эта побочная вредоносная идея Великого не заслоняет других его...» «Да-да, пусть не заслоняет. Итак, если обстоятельства не изменятся, уничтожим пленных. Как практически это совершить?» Я хотел бы послушать военных специалистов. Один головоглаз засветил перископом. «Отделить людей от крылатых. Без людей крылатые не опасны. Не забывайте, что с воздухом мы защищены хуже, а гравитация с каждым переходом падает, и скоро они смогут летать». «Отделяем людей от крылатых», – решил Орлан. «Орлан, После гибели людей ангелы и пегасы с ящерами не опасны. Мы расправимся с ними запросто. «Великолепный план!» – одобрил второй телохранитель. «Узнаю почерк великого. Недаром ты орлан среди любимых вельмож. Будь покоен. О твоей верности священным принципам зла оповестят все органы охраны злодейства и насаждения вероломства». Я вскочил. Каждая жилка во мне вибрировала. Вокруг простиралась металлическая равнина. Золотые поля. Свинцовые холмы. Вверху постепенно разгоралось золотое небо. «Глухое небо, не соединяющее нас со Вселенной, а отгораживающее от нее, и к барьеру неба медленно подкатывалось крохотное зловещее солнце». Около меня сидел Ромера. «Почему вы так вскочили, дорогой друг? Вам снился сон?» «Да, этот, как вы его называете, информационный». «Я предпочитаю старинное слово «вещей». Перейдем для осторожности на прямой обмен мыслями». Я рассказал Ромеро, что видел во сне. Ромера задумался». «Гротескность беседы, вероятно, плод вашей иронической природы, друг мой. Но похоже, что в стане врагов разлад. Если разрешите, я поговорю с капитанами. Такое совещание лучше провести мне, ибо если за нами следят, то за вами бдительнее всех. Действуйте!» Ромеро удалился. Возле безжизненного астра сидели Андре и Мэри. Она подняла на меня измученные глаза, и я понял, что сыну по-прежнему плохо. Я молча опустился в ногах у астра. «Ни разу не приходил в сознание» сказала Мэри. Я не ответил. Любое моё слово могло подействовать нехорошо. Ей было хуже, чем мне. Подошёл Лусин, и только тогда я заговорил. «Потолкуй с Ромеро, Лусин. Он тебе кое-что сообщит». «Уже, Элли. Подготавливаемся. Все так перемешаются, люди и ангелы, что никакой чёрт их не рассортирует». Я показал глазами на безучастно сидевшего Андре. «О чём ты думает? Не находишь? Такое впечатление, что ловит какую-то недающуюся ему мысль, а в дешифраторах одни шумы». «Мозг не работает», – подтвердил Лусин. Вдали показался Орлан. Я встал. Лусин крикнул ящера, но труп объявил, что понесет Астра он. Лусин возразил, что труп уже долго нес мальчика, надо ему отдохнуть. Ангел запальчиво заспорил с Лусином. Я оборвал их спор. «Понесу Астра я». Астр не открыл глаза, когда я его брал на руки, но по лицу его что-то неуловимо пробежало. Дышал он быстро и часто, мелкими, ненаполняющими лёгкие вздохами, но сердце стучало так сильно, что я ощущал его удары. В излучениях мозга было одно неясное бормотание. «Ба-ба-ба». Мозг повторял работу сердца. Он переводил его стук на язык невысказанных слов. Я занял место в голове колонны и, лишь пройдя сотню шагов, заметил, что не один. Справа от меня шагал Андре, слева Мэри. Я сказал Мэри, «Лучше бы тебе идти позади». «Я буду састром, ответила она. Астр был тяжел, у меня не руки. Я боялся, что не смогу его долго нести и знал, что никому не передам, когда у него так нехорошо бьется сердце. За моей спиной встал Ромеро и тихо проговорил. «Не оборачивайтесь, адмирал. Я ориентирую вас мысленно». Камагин опять настаивает на восстании. Мы согласились с ним. В момент, когда Орлан подаст людям команду отделяться, мы набросимся на стражи и перебьем всех, кто не перейдет на нашу сторону. Я выразил сомнение. Безоружные люди не справятся и с одним головоглазом. Или вы ошибаетесь, мы не безоружны». Камагину удалось погрузить в ветку некоторое количество индивидуального оружия. Ручные лазеры, гранаты, электрические разрядники. «Наше оружие против невидимок недействовано, Павел. Проклятые невидимки. Вот что всего страшнее». «Всего страшнее бездействие, адмирал. Надеюсь, вы согласитесь с этим. Кстати, вы обратили внимание на самодвижущиеся ящики? Асима утверждает, что в них запаковано боевое оружие. Не исключено, что содержимое ящиков, если их захватить... «Удастся использовать против невидимок». «Кто поведёт нас?» «Мы предлагаем Асиму, а в помощники Петри и Камагина. Крылатыми будут командовать Лусин и Труп. Нападение произведём с воздуха. Надо же использовать слабые стороны противника». «Резон тут есть, конечно». Ромеро отошёл. Оранжевая поднималась выше, и от поверхности планеты плыл жар. «У меня путались мысли. Я слышал чей-то шёпот, кто-то пытался заговорить со мной». Блеск грунта и небо становился резче, а мне показалось, что надвигаются сумерки. Я раньше не понимал смысла старинного выражения «потемнело в глазах». Оказывается, оно вовсе не было словесной феоритурой. Я споткнулся и едва не выронил Астра. Мэри схватила меня под руку. «Ты очень побледнел, Элли», — сказала она. «Я позову Лусина». «Не надо», — пробормотал я. «Справлюсь». Мне, однако, становилось хуже. Я перестал ощущать Астра. На руках лежала тяжелая вещь, а не живое тело. Надо было остановиться, вслушаться в его дыхание, сообразить, чем можно помочь. Но впереди прыгал Орлан. Оттуда слышалось повелительное «Скорей, скорей!» И я шел, сжав зубы, задыхаясь от ненависти к Орлану, повторяя про себя одну мысль «Не упасть!» «Только не упасть!» «Не смотри на него так, он живой!» — проговорила Мэри. «Не упасть!» — повторил я вслух. Астр дышал мелко и часто. Сердце билось тише, чем прежде, но отчетливей. И если бы не синева щек и рук, я подумал бы даже, что ему стало лучше». «Да, он живой», — сказал я Мэри. До моей руки дотронулся Андре. Я посмотрел на него и понял, что к нему возвращается разум. Глаза его были скорбны, но не безумные. «Дай, дай мне», — с трудом сказал он и показал на Астра. Он мучительно искал забытые слова. Лицо его страдальчески сморщилось от усилий. «Дай». «Меня зовут Элли», — сказал я. «Вспомни, я твой друг Элли». «Дай», — повторил он упавшим голосом. Он не вспомнил меня. «Потом, Андре», — ответил я, — «у меня еще есть силы нести сына». Он больше не обращался ко мне и шел, опустив голову. Рыжие-красные локоны двигались, как живые, и закрывали лицо. Я знал, что сейчас Андре ищет слова, но они не шли на язык. Странный шепот в моем мозгу исходил из глубин его черепной коробки. Я не обрадовался, так мне было тяжело. Я лишь сказал Мэри, «безумие его, кажется, постепенно проходит». «Твой друг давно уже не безумен». Если ты дашь ему Астра, он его не уронит. Отдать Астра я не мог даже Мэри. Ладно, скоро привал. На этот раз привал вышел длинный. Орлан куда-то исчез и долго не возвращался. Около меня присели капитаны и ромера. А Сима с той же энергией и четкостью, с какими командовал кораблем, подготавливал мятеж. Ручные лазеры были вручены во время раздачи еды. Я тоже получил эту игрушку. Я говорю игрушку, ибо против невидимок они неэффективны, хотя головоглазов поражали. «Взять противника на абордаж, приставить пистолет к уху и хладнокровно спустить курок, так, кажется, воевали в ваши времена», — сказал я Камагину, усмехнувшись. Он возразил, пожав плечами. «В мое время уже сто лет не было войн. Мы сносили горы, осушали моря, колонизировали планеты и первые двинулись к звёздам. У вас пробило в истории, адмирал». «Не сердитесь. Я не хотел вас задевать, Эдуард». «Я иногда удивляюсь вам, но никогда не сержусь, сели. «Итак, две возможности. Или сегодня ночью, или завтра утром», — сказал Асима. «У нас все готово, адмирал». «Я бы на месте разрушителей выбрал ночь, а не утро», — заметил Петри. «Перещёлкать нас во время сна этичней». «Этичней?» — спросил я, удивлённый. Он разъяснил с обычной своей флегматичной обстоятельностью. «Судя по всему, что мы знаем о них, и по информации ваших снов, у них минус этика. И всё, что мы считаем отвратительным, у них возведено в доблесть». Органы, охраны зла и насаждение вероломства. Разве вы этого не слыхали от них самих? Вы, кажется, думаете, что я реально присутствовал на их совещании? Даже правдивая информация может облекаться в фантастические одежды. Откровение совершалось в бреду, не забывайте этого. Золотое небо превратилось в черное. Оранжевое укатилось за горизонт. Вокруг пленных замерцали огни рыжих головоглазов. Я оставил Астра на попечении мэри и прошелся по лагерю. Люди были перемешаны с пегасами и ящерами чтобы по сигналу сразу могли вскочить на спины крылатых и мчаться в сражение. А Симу и Петри я застал у драконов. Они прилаживали на спины ящеров ящики, набитые какими-то металлическими цилиндрами. «Старинные ручные гранаты», — пояснил Сима. «Их было множество на звездолете Менделеев. Эдуард некоторое количество их прихватил на возничий, а оттуда переправил на Валапас. Основная масса гранат сдана в земные музеи, но эти послужат нам. Пользоваться ими просто. Камагин нам показывал». Самого Камагина я застал у ангелов. Труп распаковывал ящик с гранатами. Он радостно приветствовал меня. Ангел рвался в бой. «Лазеры ангелам раздавать не будем», — сообщил Камагин. «Эта техника им не по духу. Но ручные гранаты и разрядники, по-моему, просто созданы для ангелов. Так они ловко обращаются с ними. Попади-ка вон в то пятнышко, труп». Труп что-то метнул в золотой самородок, тускло поблескивающий в свинцовой скале. Я испугался, что разразится взрыв, и на шум сбегутся разрушители. Но труп использовал кусок золота, валявшийся под ногами. Все ангелы отличаются дьявольской зоркостью, а труп и тут превосходил собратьев. Один кусок золота вонзился в другой так прочно, словно они были приварены. Труп гордо закутался в крылья. «Врагам придется несладко, когда мы нападем с воздуха», объявил Камагин, сияя. «Я прошелся по сектору ангелов, и ни одного не увидел спящим, все упражнялись в метании. И в отличие от обычного шума, царящего в любом сборище ангелов, на ночном учении было мертвенно тихо, Только влажные удары свинца о золото и золото о свинец нарушали кажущееся спокойствие. «Люди шьют карманчики для ангелов», – информировал меня Камагин. «Каждый напиток гранат, а привешивать карманчики будем под крылья, там они незаметны». Во время ночной прогулки по лагерю я набрёл на Орлана. Он шёл без телохранителей, лицо его призрачно фосфорицировало, он, видимо, как и я, обходил лагерь, но только снаружи. Я поспешно отошёл, не завязывая разговора. В темноте, скудно озарённый перископами головоглазов, Быстро погас светящийся силуэт. Мэри спала, обняв рукой Астра. Астра дышал, но очень слабо. «Завтра», — говорил я себе, засыпая, — «завтра утром. Гравитация уменьшается». Утром Астр умер. Меня разбудил крик Мэри. Вскочив, я выхватил из ее рук сына. «Нет!» — кричала Мэри, хватаясь за голову. «Нет! Нет!» Я качал Астра, звал, умолял услышать меня. Последним усилием жизни он раскрыл глаза, потом по телу его прошла судорога, и он вытянулся у меня на руках. Он лежал одеревенелый, хладеющий, Всматривался в меня невидящими глазами, все эти дни и часы перед смертью он не открывал глаза. А сейчас, умирая, открыл их, чтобы в последний раз поглядеть на мир. И не увидел мира. На крик Мэри сбежались люди. Рядом тяжело спустился труп. Я по-прежнему держал Астра на руках, но глядел на Мэри. Она упала, захлебываясь слезами, а я думал о том, что мне природа почему-то отказала в этом скорбном умении выплакать свое горе. Мои предки горевали и утешались рыданием, ликовали и открывали душу слезами, гневались и сострадали плачем, слезы омывали их души над трупами близких, в минуты ярости, над чувствительной книгой от трогательного слова, от страшного известия, от неожиданной радости. А мне их потомку, это и на не дано. Глаза мои всегда сухие. «Элли, Элли!» – донесся до меня шепот Андре. «Элли, он умер!» По лицу Андре катились слезы. «Он умер, Андре», – сказал я. «Он был на три года моложе твоего Олега». «Он был на три года моложе моего Олега», – тихо повторил Андре. Он вслушивался в свои слова, будто их произносил кто-то другой. Потом он умоляюще протянул руки. «Дай мне его, Элли». Я передал ему Астра и опустился на колени рядом с Мэри. Обнял ее плечи, молча гладил ее волосы. Вокруг нас стояли друзья, безмолвные и печальные. Мэри перестала плакать, вытерла лицо и поднялась. «Что сделаем с ним? Здесь хоронить негде». «Будем нести», — ответил я. «Будем нести до места, где можно вырыть могилу или где мы сами с тобой умрем». Труп ударил меня крылом. Кипевшая в нем ярость вдруг вырвалась диким клёкотом. «Если вы не отомстите, люди! Одно, Элли, мстить! Мстить!» Я посмотрел на Астра. Андре покачивал его на руках, как живого. Что-то шептал ему, тихо плача. Я сказал, «Еще многие из нас умрут, труп, прежде чем люди сумеют отомстить. Когда эта возможность появится, им, я надеюсь, не захочется мести». Я еще не видел вспыльчивого ангела в таком бешенстве. Он вздыбился надо мной свирепо, растопырил крылья. «Ты не отец, Элли! Ты не отец своему детищу, Элли!» Мне стоило тяжкого труда сказать спокойно. «Я уже больше не отец. Но я еще человек, труп». Только сейчас Ромеро и Лусин заметили, что Андре в сознании. Труп выхватил малыша из рук Андре. Лусин и Ромера обнимали Андре. К ним присоединялись другие. Андре узнал Ромера и Лусина сразу. А Асиму вспомнил, когда тот назвал себя. Радость перемешалась с печалью. Я видел счастливые улыбки и слезы горя, только сам не мог ни улыбаться, ни плакать. Мне надо было подойти к Андрею и поговорить с ним. От меня он от первого вправе был ждать поздравлений, но я не смог сделать над собой такого усилия и стоял в сторонке. «Потом поговорите», — сказал Лусин со слезами, глядя на меня. «После восстания». «Да, потом», — согласился я равнодушно. «Нужно было собрать мысли, а мысли все не собирались». «Ты объясни, Андре, наше положение, но не пичкой сразу большим количеством новостей». Я хотел забрать Астра, но труп не дал. Когда Орлан подал команду к выступлению, он с Астром на скрещенных черных крыльях занял мое место впереди. Мы с Мэри шли за ним. То я ее поддерживал, то она меня. Дорога на этом переходе выпала трудная, мы с Мэри часто спотыкались. Труп нес Астра до привала, а потом положил возле нас. Астр был как в жизни. Лишь потемнел и похудел, и мускулы тела стали тверже, Он постепенно окаменевал, ссыхаясь. Мы с Мэри лежали по один бок Астра. С другой стороны ворочался и вздыхал труп. Мэри касалась меня плечом. Ни разу до того я не чувствовал так больно и сильно нашей близости. Друзья в этот привал не подошли к нам. Я был им благодарен. Мне было бы трудно разговаривать. До вечера Астра нёс я. А когда звезда стала склоняться и золотое небо забушевало красками, Орлан приказал остановиться. Он позвал меня. «Люди дальше будут двигаться отдельно от крылатых. Перестройку закончить до темноты!» «Будет исполнено», — ответил я и пошел к своим. Тысячи глаз следили за мной. По ту сторону лагеря перископы головоглазов, тайные глаза невидимок, разрушители-командиры, поэту, люди и крылатые друзья. Все движения вдруг оборвались. Огромная горячая тишина простерлась над планетой. Асима и Камагин стояли возле рослых пегасов. Труп возвышался голову над своими ангелами. Лусин уже восседал на спине дракона. Все было готово к наступлению. «Приказано разделиться. Очевидно, для вашей же пользы», — сказал я. «Действуйте, как условились». «За мной!» — крикнул Асима, прыгая на Пегаса. Пегас взметнул крылья. «За мной!» — эхом откликнулся Камагин, взлетая вслед. Он метнул гранату в разрушителей. Грохнул первый взрыв.